Глава 27. Прощание с Угольком. Элегиар. 2154 год. Зима. Уголек, Угалёк, да отстань ты, дай поспать, ворчал жалобно Мамоня. Но настойчивые толчки продолжались, и вот юноша приоткрыл глаза и увидел над собой крупную когтистую лапу, которая Уголек приводил его в чувство. В голове стоял туман от вчерашней попойки в честь рождения внука у тавернщика Пьяной свиньи. Тавернщик, проявив удивительную для его профессии щедрость, наливал всем за всегдатым заведение, в число коих ходил входил и Момо. Ну как ходил? Входил, тот чей облик принял мимик. Уголька ответ не устроил. Тогда он склонился к уху юноши и громко клекотнул. С вскриком Момо схватился за оглохшее ухо и рывком подорвавшись сел. Да ты Дрянь, как больно. Ты суповой. Да за что? За прочитал Впрочем, суповой набор уже доходил ему до груди, а потому слова застряли в горле и не нашли продолжения. За два долгих месяца уголек обзавелся сильными крыльями с черными, как обсидиан, перьями, размашистым хвостом и внушительным гребнем на голове. Теперь юноша все больше и больше остерегался опрометчивых слов в его сторону, боялся Я бы ни раз был свидетелем, как ловко Феникс справлялся с тушками, разрывая их зубастым клювом и острыми когтями, а то и вовсе глотал целиком. Уголек спрыгнул с топчанок в мешку на полу и занырнул туда головой, затем вынырнул и демонстрируя, что, дескать, еда кончилась, ухватился клювом за дно мешка, потряс и снова кликотнул требовательно. Да я понял, устало отозвался Момо. Чёрт тебя побрали, что за вечно жрущая птица? Галёк между тем уже озабоченно, скакал по половому матрасу, на котором ютился самомо, кутаясь в тряпье от холода. Затем он перепорхнул с матраса на свой топчан-гнездо, честно отвоеванный в бою, а оттуда на стул, уронив его своим весом. В комнатушке портного для птицы было уже тесновато. Мумо, придя в себя лишь отчасти, сначала оглядел всё туманным взором и почесал оглохшие ухо, потом поднялся. Сойдя с толстого матраца, купленного на выделенной под птицу деньги, он почувствовал под ногами ледяной пол и под поддески, скривившись, натянул шерстяные чулки с башмаками. Затем стал осматривать себя, вспоминая, в чьем облике ходит. Нащупал торчащий за топыреным ухом хрящик, значит, в своем, в родном. Наконец, одевшись потеплее, потому что на улице уже гулял холодный зимний ветер, он пошел по разбросанной по комнате соломе. уголек опять подрал его матрац к углу чтобы набрать из деревянного ведра воды. Вода затянулась тонкой коркой льда, которая тут же изломалась, стоило ему стукнуть ногой по бодье. До праздника Гаара было еще полмесяца, но морозы, столь непривычные для юга, сковали улочки Илегиар. Снова клёкот. Уголек шумно перелетел, с топчина на спину юноши едва не завалив. Ловко оттолкнулся от него, чтобы не оцарапать когтями, которые были уже размером с палец мужчины, и запрыгал по полу. Момо едва не упал. Он пролил часть воды из кружки, но ничего не ответил. У него в голове шумело, будто огрели сковородой. Лишь отупело уставился на лужу воды под ногами. Да пойду сейчас, пойду. Пил я вчера. Уголек мелодично присвистнул. присвистнув, почудился в этом упрек. Ты ничего не понимаешь. Я вчера поспорил на то, сколько выпью с этим кожевником. Это дело рыцаря, как говорит Лея. Да, я его победил. Момо соврал, не желая признаваться птице в том, что на наделится скажевник его перепил. А ты? В общем, это уголек, Я скоро вернусь. Ты это, как обычно, заныкайся. И момош, шмыгнув носом, вернул кружку на полку и поковырялся в прохудившемся кошеле. Оттуда он достал монеты, чтобы купить птичьих тушек на мясном рынке. Выросший уголек стал питаться только мясом, а потому расходы на его содержание сильно возросли. Момо трудом натянул шерстяной шаперон, обмотал горло отрезом и накинул суконный плащ. Пока его качало из стороны в сторону, словно он стоял не в комнате, а посреди поля в буран. Феникс снова настойчиво кликотнул, ему не ответили. Тогда обозлённые голодные птицы боднула портного в сторону двери, и тот едва не споткнулся. Да знаю, знаю, сейчас схожу. С раздражением отозвался Момон, чувствуя, как раскалывается его голова. «Монет и так нет. Этот чертов упырь обещал скоро прийти, а его все нет и нет. Повесил на меня все!» Гоёк подпрыгнул и больно стукнул крючкообразным клювом по бедру юноши, затем заскакал вокруг, не годуя показывая в сторону пустого мешка, пока вновь не загласил прирывисто на звонка. Момо поморщился. Неблагодарная птица. Вот я кормлю тебя, а ты. Ай-ай. Ну что ты, Уголек? Ну что ты такой задиристый? Не гляди так зло. Все, иду, я иду. И не кричи звонко. У меня голова болит. И портной вышел из комнатушки, звякнув ключами, и схватившись за лоб, в котором настойчиво стучало из-за попойки, к которой он еще не привык в силу юного возраста. Пока его не было, уголек важно зашагал по комнате, выкидывая вперед ноги с острыми когтями. Этими же когтями он стащил с крюка на стене рулон хлопковой материи и довольно подрал его, предвосхищая, как будет злиться его сосед. Потом до конца выпотрошил набитый соломой матрац ему, раскидывая по всей комнате солому, то влево, то вправо, и еще немного на сундук, и чуточку в ведро с водой швырнуть, чтобы посмотреть, как она интересно плавает. А потом, когда мешковина чехла матраца сдулась, уголек заполз в него и спрятался, довольно курлыча, как порой любил прятаться в расщелинах гор, играя со своими братьями и сестрами. Однако, не найдя в этом полного удовольствия, он приступил к стачиванию клюва на ножке портновского стола. Уголек с радостью ждал того момента, когда неразумный юноша облокотится об стол и с воплями рухнет вместе с ним на пол. Чуть позже Феникс почистил отросшие перья, которые отливали черным металлом, деловито попрыгал по топчину и скинул оттуда жилетку, которую мама посмел положить в его гнездо по недоразумению. А после он перепорхнул на подоконник, клёвом открыл крючок, державший створки, и вытянув голову, стал смотреть на улицу. Благосёмная комната была на самом верху под чердаком, а сам чердак был нежилым из-за огромных дыр в крыше. Можно не переживать, что его увидят. Вид был неказистый, улочка грязная, холодная, с испражнениями, и помоями. Куда ни глянь, везде взор упирался в каменные стены домов и в побитую черепицу. Балконы порой подпирающие дома напротив заколотили досками. Многие окна тоже были наглухо заперты или даже обмазаны глиной. Но уголька разбирал интерес, и он так и простоял, согнув шею почти до полудня. Незаметно для других он наблюдал за замотанными в шаль и шапероны женщинами, за ребённёй в тряпье, что иногда забегала сюда за сокращающими путь мужчинами. В глазах его иногда полыхал и сворачивался в искру огонь. Уголек жадно следил за всем тем, чего не доводилось ему никогда видеть в Красных горах. Человеческий мир его пугал и вместе с тем завораживал. Наконец из за далекого угла в серый полумрак нависающих домов завернул Мамоня, который был явно не в духе. Рядом с ним шел высокий для на Юлиан и снова чему-то учил, читая с от чего на лице у юноши разливалась такая тоска, что Уголек даже насмешливо кликотнул. Когда шагир сдались в узеньком обшарпанном коридоре и затем зазвенели ключи, Феникс уже неистово скакал подле двери. Юлиан вошел первым. Его не было здесь два месяца из-за наказа устарекаилы не покидать особняк. И увидел он высокую, крепкую птицу, у которой из-под маховых перьев еще кое-где пробивался черный пушок. Уголек был чисто черным, с матовым блеском, не как у ворона, скорее как у черных цапель. Зубастый клюв, пугающий одним видом, Умные на лукавые глаза, снавишие над ними надбровными дугами, гребень на голове и величественные крылья, способные заслать небо. Юлиан невольно залюбовался красотой и статью птицы. Уголек тряхнул головой, украшенный, как короной перьями, и прыгнул к вампиру. Он забрался к нему на руки, оцарапав когтями шаровары. Впрочем, тот на это не рассердился и с радостью ощутил, как потяжелела птица. Да еще и с улыбкой заметил, какой бардак вокруг сделан благодаря ее усилиям. Правду ему могу говорить, что ещё немного времени и съешь съешего, как подросток в карман не спрятать, смеялся он. А каков бардак, уголёк, нарочно такой не устроить силами всей гвардии города. Вот этот и мастер. Привык, что за тобой всё вычищают, в две пары рук и не ругают. Пругаешь его тут, буркнул ему тихо. А, кстати, где Лея? К тётке уехала в провинцию Дарги. Уголек нежно взворковал, согласившись и потерся клёвом о коричневый перилину, вспоминая, как лежал там в кормашке свернутым комочком. Но мост недовольства оглядел бардак, который ему придется убирать единолично. Разорванные матрасы, лежавшие повсюду соломы, выругавшись про себя своим излюбленным словом дрянь, он открыл мешок, в котором лежали цыплята, мыши, куриные головы и ломти сала, и с самым угрюмым видом встал около портновского стола. Голова у него еще продолжала раскалываться от боли, хотя после прогулки по холоду уже и не так сильно, как по утру. Пока Уголек, спрыгнув с рук, уже жадно глотал лакомство, он напряжённо вертел в руках выкройку. «Уголек уже умеет летать почтенный», — заметил портной. Уже с неделю как выпрыгивает по ночам из окна и летает в небе, ныкается в облаках. Это замечательно, ответил Юлиан. Но недолгие полёты ещё не означают, что птица сможет благополучно пролететь больше 500 миль до Красных гор. Угалёк, что скажешь? Угалёк достал голову из мешка с крысой в клюве и радостно криккнул: "Так ты готов уже?" Снова утвердительный клёкот: "Замечательно. Тогда, Момо, раз я вижу, что ты горишь неистовым желанием избавиться от моего присутствия, страшного вымогателя и мучителя. то готов рассчитаться с тобой. Но ты должен сделать кое-что ещё. Юляны улыбнулся от того, как напрягся юноша. Что еще?» — вздрогнул мимик, предполагая, что на него повесят новый долг. Увидишь, Пойдем. Пусть уголек поест. Куда? Узнаешь. Только оденься понарядней. Зачем это? Не спрашивай, одевайся. И мымо, улечив угрозу в словах виномансера, поспешил надеть самые нарядные и красивые шаровары темно синие Поверх он накинул обшитую нитками жилетку, такую же безразмерную, как и штаны, и снова водрузил на голову тёплый шаперон, обмотав его свободный край вокруг шеи. Хорошо. В меня сможешь превратиться в этом костюме? Смогу, конечно. Я специально шил его таким, чтобы в любого, кроме пузатых, а то жилетка треснет по швам. Погодите-ка. А что и зачем? Пошли, мама. Юлиан, приголубив почти пропавшего в мешке уголька, который глотал уже мышей будто семечки, вышел из комнатушки. Но Мозас оценил с ним по пятам, прижимая к себе сумку, которую зачем-то взял с собой. Они вышли на улицу, и пока портной с непривычки к морозам кутался от холода и трясся как осиновый лист, Юлиан шел в одной лишь пелерени из верхней одежды, да и та была нараспашку. Эти двое нырнули в шумную толпу. Дело близилось к полудню, и элегер был полон и жив. Жил он шумно, громко, и оттого виномансер любовался кипением этой жизни и вел мимика за собой, продавливая толпу. Дороги-то сужались, то обрастали брусчаткой и ширились, они миновали склады принадлежащие оборотням, цех вазописцев, потом прошли дальше в более обеспеченный район ремесленного города. Тут уже обитали зажиточные горожане, торговцы, умелые мастера, хозяева ремесленных цехов, банкиры, средние и малой руки. Домики стали богаче, стройней, но Юлен шел все дальше и дальше по окрашенной жёлтой краской мостовой, пока не прошел городской храм Парфиала. Так куда мы? нетерпеливо спросил Момо. Терпение, Момоня. Я не Момоня, я Момо. Вспыхнув как уголь в костре, Момо однако не услышал ответа на свое восклицание, и гнев его просто растворился. Так как мальчишка в силу возраста был, как и все подростки, раним, но отходчив, когда показался из-за угла знакомый ему дом, укрытый зеленой крышей, он вдруг все понял и задрожал, но Юлин подошел не прямо к дому, а завернул за угол, у лавки и. Обращайся ко мне. Зачем? Вопрос был скорее риторическим, напуганным. Обращайся. И момол, послушавшись и причувствов беду, всхлипнул обреченно. Тело его вытянулось, лицо побледнело, глаза посинели, а курчевые пряди стали ровными прядями и почернели. И вот перед виномансером стояла его полная копия, более достоверная, чем ранее. Юльен отметил про себя, что мастерство мимика растет, и тот стал подмечать мелкие детали, которые не замечал ранее. Например, шрам на переносице. Кивнув удовлетворенно, Юльен достал тугой кошель и вложил его в руку юноши. "Я думаю, что ты знаешь, чей это дом?" перед которым мы свернули. Сказал он, прячась за ящиками, чтобы его не увидели. "Знаю, буркнул зло мамоня. Так вот, сейчас ты пойдешь туда, постучишь и попросишь выйти хозяина дома. Торговцу Йохила и, и его дочь Сеселлу. «Нет — "Нет!" завопил Мимик. "Да, ты заварил кашу, ты расхлебывай. — А ну, куда пошел? Юлен схватил за шкирку, уже готова дать дёру мамо. "Я тебе шею сверну, если попробуешь убежать". Слушай меня. Ты извинишься, что мимик с твоем обличье наделал дел? Поинтересуешься о здоровье ребенка и дашь им этот кошель с 355 серебряными? Но это же мои монеты, я их заработал. Да, ты же их и украл. А ну стоять, не в ту сторону идешь. Почтенно, я может вы это сделаете? Да что вам стоит? Нет. И еще, к слову, Юлин снял с себя золотую брошь в виде платана, которую ему подарил советник, и прицепил к шаперону Мумо, затем подтолкнул того в нужном направлении. И уже когда ноги повели юношу к дому, он вдруг снова схватил его за локоть. Зубы, зубы острые сделай. Куда с человеческими пошел дурень? Мумо изменил форму зубов и качающейся походкой пошел к добротному дому из серого кирпича, при котором находилась лавка с посудой. Ноги его подкашивались, а сам он трусливо вертел головой по сторонам, разглядывая проходящий мимо люд. "Нервно проулок, и он не найдет меня", думал в тревожном умо, чувствуя словно камень в животе. "Но нет, куда же он потом, если этот упырь знает, где он живет? А метка. И мамоня всхлипывая от страха, неуклюже пошел к двери, украшенной замком профиала короной, и постучал. Постучал не сразу. Сначала он нашел себе силы. Долгое время никто не открывал в душе у момов заиграла недолгая радость, что все отправились на рынок в выходной день. Но наконец дверь отворилась, и оттуда выглянул курчавый раб с дальнего юга, низкий, с кирпичного цвета кожей. Этого невольника он не помнил, стало быть новый. Что надо бы? Хозяев позови, буркнул момо. Зачем? Скажи, что пришел Юлиан из Золотого города. Раб кивнул и пропал, прикрыв дверь. Мамо дёргался, дрожал, вытирал со лба выступившие капли пота, но силой воли держал себя на месте. Он быстро извинится и уйдет. Право же, чего ему бояться? Нечего, абсолютно нечего. Тут дверь резко распахнулась, и на пороге возникла дородная фигура торговца и Ахилла. За ним милая фигурка Сеселлы. Лицо Сесиллы повзрослело, облагородилось. Ибо печать материнства и связанной с ним ответственности действует лучше всяких поучений. А у её юбки мама увидел крохотную смуглую девочку в красном платьишке, укрытом в плечах пелериной. Носик у неё был картошечкой, черты лица увы достались от отца, но всё равно дитя это было премило с этими заплетёнными каштановыми волосами в косичку, с набитой соломой куколкой в руках, с полным невинности взглядом. И мама вдруг как-то растерялся. Замер с распахнутым ртом перед дверью. лишь чувствую, как вдруг вспылали от стыда его уши. Так и простоял он, то открывая рот, то закрывая, как рыба, выброшенная на берег. Но так и не смог ничего выдавить из себя. Что вам надо, господин? спросил Иохил, разглядывая в распахнутом рте клыки и золотую брошь на шипероне. Я я, сказав эти крохи ему, замолк пропала куда-то вдруг вся его природная наглость. Он осмотрелся вокруг в диком смущении, словно желая провалиться сквозь землю лишь бы исчезнуть отсюда. В нем странно смешались чувство стыда, досерение ощутимое, и ненависть к этой ситуации, в которую его вогнал Юлиан, этот вымогатель. Ненавижу, думал он. Я хотел извиниться, извиниться за то, что в моем облике, ну вы понимаете, что сделали в его То есть в моём обличии. <къем> Это не ваша вина, Юлиан, вздохнул Иохил и бросил взгляд на внучку. Увы, наш мир жесток. И то была наша вина, что мы позволили так глупо себя одурачить, зная, что нет в этом мире доброты. Он показался нам славным мужчиной, помогал и на рынок ходить, и ужинал с нами почти каждый день. И Иссисела его успела полюбить, и моя супруга, и даже мои сыновья сочли за достойного. Кто бы знал, что за благонравными разговорами и поступками скрывалась такая тварь? Мамо побледнел, затем покраснел. Ну, вы я сочувствую вам, только и смог выдавить он. Не говорите слов сочувствия, не стоит. Это лишнее для вашего высокого положения. Впредь мы будем осторожней. Мы уже посрамлены перед богами и соседями. Благо, что дитя оказалось обычным. Как нам и объяснял под эфир, не всякому передается кровь мимика. Что с вами? Отчего вы краснеете? И Ахилл снова оценивающе посмотрел на дорогую золотую брошь, удостоверившись что перед ним действительно Юлиан. уж больно недоверчив он стал в последнее время. Я Нет, ничего. А... Сеселла, что с вашей дочерью станет-ся? И мы встретился взором с молчавшей девушкой. Мы договорились о браке с одним из сыновей низшего жреца профиала в близлежащем храме. Он служит при храме храмищецом. Ответил за свою дочь старый Ахил. Может быть, хоть это вместе с молитвами очистит нас в глазах прочих от грязи. По весне се село переберётся в дом мужа. А девочка? Он мой испугался, причем испугался не на шутку. В него вдруг впервые закрался страх, что девочке этой уготована страшная судьба по его вине. шуля. Мы ее шулей назвали, ответил торговец. И Яохил пригладил голову девочки, которая глядела на маму снизу вверх, распахнув широко карие глазенки. Глядела, как на незнакомого ей человека и совсем не подозревала, что вот он отец. Только ручку украшенную бантиком протяни. Чуть погодя, и Яохил продолжил Шуля останется с нами. Что поделать, коль боги послали нам девочку. Будем растить. Может быть, вы войдете? Будьте гостем в нашем доме. Нет, нет, едва не вскрикнул мама. Вы не бойтесь, коль думаете, что мы так бедны. Мои дети чисты и здоровы, и наша кровь пока при нас. Мы наполним вам бокал. Нет. Вот, вот, держите. И мама чувствуя, как щёки его горят огнём, беспардонно сунул тугой кошель в руки торговца, лишь бы избавиться от этой невыносимой ноши. Торговец Иохил принял кошель, но продолжал подозрительно посматривать на растерянного гостя, у которого глаза уже были на мокром месте. Меж тем сисела, немая свидетельница происходящего, не выдержала и разрыдалась. Она с тоской глядя на бывшего жениха прижала дочь к себе. и, Мом стало от этого так жутко неприятно, так мерзко, что он, бросив последний взгляд на маленькую девочку, вдруг со всех ног пустился наутёк. Прочь от дома, прочь от Ахилла, который напряженно глядел ему вслед, подозревая. Рукавом он вытирал слезы, что лились ручьями. Ох, как же он ненавидел Юлиана, как ему гадко было на душе, хотя он не понимал причины. Его колотило и шатало, и он, совсем забыв о следующем за ним в тени вампире, добрался до дома бледный и трясущийся. Как же ему хотелось вонзить кинжал в сердце этого упыря, который заставил его опозориться. Как ему было одновременно с этим противно и от самого себя. Звякнув ключами, он открыл свою дверь, увидел скачущего по комнате сытого Феникса, затем молча пошел к портновскому столу. Там, не проронив ни слова, Момо стал злобно делать бесцельную работу скручивать и раскручивать ткани, чтобы отвлечь себя. Сзади тенью вошел Юлиан и тихо закрыл за собой дверь, о которой уже совсем забыл портной. Впрочем, трогать его растерянного и переживающего сейчас в душе бурю чувств он не стал, как не стал и упрекать. Он прошел по соломе, прилег на топчан с краю, где стал дожидаться вечера, чтобы выпустить уголька. Уголек же примостился рядом, не имея ничего против соседствования прикрыл свои темные, как ночь глаза, в которых изредка вспыхивало пламя, как падающие звезды на небосводе, и тоже придремнул. Стоило ему подостыть, как он кидал взгляд через плечо и, увидев Юлия, он вспыхивал снова. Возмущенный и злой, он лишь ходил по комнате туда-сюда, понимая, что до вечера гость не покинет его комнату. «Еще и уснул дрянь, думал в гневе мимик. В конце концов он попытался отвлечься на портновскую работу. Чтобы не смотреть назад, где уставший Юлиан, понимая, что за ним не следят люди Иллы, действительно уснул. Уснув впервые за долгое время спокойным сном, чувствуя под боком горячую птицу. Вечером Юлиан открыл глаза, когда в комнате сгустились сумерки. На смену холодному дню пришел промозглый вечер с воющими ветрами, что гуляли между домов С серой мглой окутывающий город. Сквозь щели окна сильно дуло. Холодный ветер играл с темными волосами Юлиана, которые отрасли уже до плеч, с краями его шаперона с пелериной. Уголек спал, устроившись в сплетении рук его гостей. Момок к тому моменту уже покинул комнату, чтобы докупить Фениксу еды и побыть наедине со своими мыслями. А потому, когда Юлиан открыл глаза, то встретили его лишь тишина и полумрак. «Уголек, уголек, просыпайся. Ночь наступает. Феникс нахохлился, как воробей, и приоткрыл лениво глаза. Чувствуя исходящий от него жар, Лена приласкал его, почувствовал под пальцами мягкий пушок, еще спрятанный между перьями. «Дождемся, мальчика. Раз ты окреп и сможешь осилить путь до Красных гор, у тебе пора, ибо задерживаться здесь больше положенного опасно, вздохнул он. Ты один там живешь?» Он голял качнул головой. И много вас снова качание головой. Что ж, произнёс с печалью Юлиан. В тоже в старой эпохе жило много больше. Матушка говорила, что нас насчитывалось сотня, если не полторы, и земель нам не хватало. Из-за этого вспыхивали кровопролитные войны, потому что за нами шли в бой как за предводителями, как за богами. Нас боялись, но нам поклонялись. Вам тоже поклоняются, Уголек!» Уголек присвистнул высоко, переливчато. В этом ответе чудилась горькая насмешка. Мне тоже нужно уходить отсюда. Нечто опасное таится надо мной. Я оселился выяснить, что это, однако вчера узнал из слухов, что старый ворон Кролдус, помогающий мне в этом, умер. Он умер посреди церемониального зала, когда отчитывался как отчитывается ежегодно перед королем в присутствии сотен чиновников касаемо проверок и ревизий говорят, что упал и умер на глазах у всех я зашел в тупик меня все предали сначала это были жители моей деревни которые возненавидели меня лишь за то, что я не принял нашего бога Ямеса. затем это был Филипп фон Даттесмара и его дочь Ева что ж тогда я по наивности считал что Леонардо худший представитель их семейства Но я же столько ошибался. Он хотя бы был оскровенен в своей неприязни. А матушка, матушка. Почему я так отчаянно цепляюсь за это слово? Госпожа Лилиадан. Юлия он тяжело вздохнул, прикрыв веки. Он неосознанно потянулся к глазам, потёр их, словно не желая принимать то, что собирался сказать на веру. Она тогда спасла меня. Что было бы со мной, если бы я пошёл по лесам и горам как одинокий зверь? Она спасла и душу, и тело, клялась, что желает мне лишь добра, что сама устала от одиночества. Ночами мы сидели в креслах перед камином, и она рассказывала мне, как умирали на руках ее дети, как качала она младшего Генрингреда, словно дитя, когда он лежал у нее на коленях весь в крови. А я верил ей, ведь госпожа Лилиадам взывала к любви. Я жил рядом с ней называл ее матерью. Неужели и вот эти сердечные признания ложь? Если даже нареченная мать втыкает в спину ножи, то есть ли вера всему миру? Помолчав, он продолжил: Мне уже тошно от всего происходящего. Но хуже всего то, что я не знаю, куда мне бежать, просто не знаю. Единственное, кому я могу верить, это Вириотель, но оставаться здесь тоже нельзя. Уголек кликотнул, внимательно слушая и потёрся клювом о теплую руку. Посмотрел на Юлию на чёрными как ночь глазами. Взгляд у птицы был мудрый, и тот завороженно смотрел на это величественное создание, отчитавшее много веков. Дитя Фаэреса, шептал он, пропуская гладкие перья меж пальцев. У меня такая странная судьба. Я успел повидать кельпи, левиафанов, старейшин, Я и не думал, что когда-нибудь увижу Феникса, пусть и маленького. Для меня это честь, но я знаю тех, кто умрет, лишь бы увидеть тебя хоть краем глаза. Надеюсь, дружок, ты долетишь до гор в полной безопасности и не встретишь тех, кто так отчаянно тебе поклоняется. Голёк кликотнул, и пока Юлиан гладил его, браслет вдруг привычно задрожал, и боль острая и резкая растеклась по полу. Он застоплёно вскрикнул и схватился за запястье, дернувшись на топчине. В глазах его потемнело, ощущение было такое, словно голову засунули в колокол, по которому ударили. «Чертов браслет. Уголек дернулся, выгнал красивую шею и внимательно наблюдал, как судороги в руке стали уменьшаться. Наблюдал он за этим вздыбив перья на голове, раскрыв хвост, и во взоре продолжал то разгораться, то гаснуть огонь. В конце концов, боль улеглась, Юлиан замер, затем произнес, "Я не знаю, что с этим браслетом, уголек. Это рабский браслет, и похоже, что он поломанный. Ибо в вещах магия сохраняется недолго, но этот отдаёт свирелью мне в голову уже несколько лет. Скоро я от него избавлюсь". Юлиан продолжал поглаживать Феникса, провалившись в некоторые полузабытье. На него навалились воспоминания о деревенской жизни, И балёжа здесь на топчене ему от чего-то почудилось, будто лежит он в своём родном доме в Малых Варцах. Такая же скромная обстановка, хотя жили они всё-таки не в такой щемящей тесноте, как живёт сейчас Момо. Чуть погодя вернулся Момо. Он отворил дверь и вошёл в неё угрюмый из-за того, что в комнате его до сих пор вторженец. Затем опустил на пол мешок с мёртвыми цыплятами. Угалёк тут же спрыгнул с топчина и исчез под холщой, нырнув туда с головой. Послышался хруст костей. "Сейчас Угалёк поест", сказал Юлиан, разглядывая юношу. "И мы с тобой выберемся на крышу и отпустим его. И расстанемся, как ты того и хотел. Ты пойдёшь своей дорогой, я своей. А метку? Вы снимите её". "Сниму". "А когда демонологи придут?" Не торопись с демонологами. Я сам с твоей меткой справлюсь, но позже. улыбнулся мягко Юлиан. Он встал с топчинай и пошел к двери. Уголек, сильно не наедаясь, заполз на руки помо, и тот под тяжестью птицы вес, который приближался к весу недельного козленка, направился следом в коридор. Они втроем добрались до скошенной двери чердака, в щели, которая нещадно дуло, Отперли ее и вылезли через дыру на край крыши. Там вдоль желоба для дождевой воды они пошли по скату, пока не смогли забраться ещё выше. Дул сильный морозный ветер. Юлиан взял из рук портного Феникса и поставил на черепицу. Птица запрыгала, вспархивая сильными, но ещё молодыми крыльями, и села на верхушку треугольной крыши, на самый конёк. Доходный дом был на один этаж выше соседних, а потому Юлиан и Момо смотрели поверх крыш на серую мглу. В ушах у всех стоял свист. Уголек неистово скакал по черепице, цепляясь крепкими лапами, и то и дело складывал, раскладывал крылья. Наконец, Юлиан наклонился и обнял его, приласкал в последний раз, а когда прощание между ними закончилось, Феникс подскочил и к насупившемуся мумоне, в глазах которого стояли тщательно скрываемые слезы. К птице тот успел привязаться и втайне торжествовал от того, что ему удалось увидеть такое чудо. Пусть это чудо и оказалось вредным и норовитым, Уголек потерся об его колено, а юноша сначала боязливо погладил его, боясь укуса, затем упал на колени и обнял. Серая небо сгустилось, и с неба сорвалась маленькая снежинка. Она легла на щеку, по которой скатилась слеза мамони. Уголек кликотнул еще раз на прощание и оттолкнулся от крыши. Хлопнули крылья, тело его тут же пропало во тьме ночи. Сокрылась в ней, будто растворившись, пока вдруг не вспыхнула озаряющим пламенем посреди неба над Алегиаром. Его охватил огонь, и уголек, гордо creккнув откуда-то из небес, куда не достанет ни одна стрела, полетел на юго-восток. По городу прокатился возбужденный лиской крик, волной достиг дворца, и отовсюду, из дверей и ставень из окон высовывался сонный люд, глядел на неторопливо парящую на высоте птицу. Уголек словно стал солнцем в ночи посреди бушующего ветра, который был ему нипочем. Сидя рядом с восторженным портным Юлиан даже не вспомнил о предсказании, касаемо явления дитя Фаэреса, потому что мысли его стали странно неподвижны, а сам он оцепенел, завороженный огненным полетом Феникса. Наконец уголек потух и скрылся в темных облаках, окончательно пропав. Снег сгустился, и вампир с мимиком молчаливые, будто колдованные сползли со ската крыши к дыре, оттуда через проем в коридор, пока не спустились этажом ниже, в комнатку. Уже в комнате Юлиан взял свою сумму, перекинул ее через плечо и подозвал к себе юношу. Подойди, Мамо. Мамоват, решив уже и позабыв о клейме, ступил ближе. Мыслями он был еще там, на крыше. И если б Юлиан вдруг развернулся и вышел, то он бы и этого не заметил. И хотя у вампира мелькнула недолгая мысль так и оставить юношу с этим несуществующим клеймом и поглядеть, как долго тот будет маяться, боясь воровать, но он все таки решил не глумиться дальше положенного. Дай свою руку. Юлин снял с шаперона Мемо свою золотую брошь, и тот вложил свою руку, почти взрослую, но еще в чем то детскую в ладонь вампира именем старого профиала, обжористого Химеиса зубоскального Гаара любящий выпить за элаар за нудные офеи из кольского шине я освобождаю тебя от маговской метки момо и от твоего долга сейчас я произнесу заклинание ни в коем случае не вздумай шевелиться и закрой глаза ты почувствуешь как энергия метки испаряется в воздухе Итак, авар-пур-пур, пурпур хахуле момо вздрогнув так и остался стоять зажмуренным даже когда речь остановилась Не выдержав, Юлин широко улыбался. Похоже, его шутливые заклинания восприняли всерьез. "Открывай глаза, Момо. Скажи, ты что-нибудь чувствуешь?" Момоня распахнул свои глаза, похлопал ими, затем принялся прислушиваться к своим внутренним ощущениям, пока наконец тихонько не молвил: "Да. Будто жар внутри и что-то перевернулось. Это так странно". "Что ж, важно произнес Юлин, стараясь выглядеть серьезным, Но запомни, что метка оставляет свой след, и больше не смей воровать, ты понял? Да. Прощай, мама. Береги себя. Прощайте, почтенный. Голос у Момо был странно отрешенным, не злым, ни добрым, ибо мальчишка находился еще под действием и того завораживающего полета огненной птицы, и заклинания, которое показалось ему удивительно знакомым. Но вот чарующее томление в теле стало медленно оттаивать. И с каждым мгновением он все больше возвращался в этот мир. Когда дверь за Юлиемном громко захлопнулась, пришедший в себя юноша вдруг растерялся и огляделся. Неужели все закончилось? Момо, не веря, заходил из угла в угол по соломе, вслушиваясь. но коридор пустовал, лишь шумел на улицах лют, обсуждая явление Феникса. И только когда скромная радость ненадолго поселилась на его устах в качестве улыбки, Он вдруг резко вспомнил, где уже слышал слова этого заклинания. Улыбка тут же потухла, и лицо его помоperiкосилось от негодования. Он догадался, что его обманули. В порыве обиды, что захлестнуло его, он обрушил удар кулака на портновский стол. Раздался треск, и с воплем помор рухнул на пол вместе с накренившимся столом, у которого надломалась ножка. Вступило серое утро. В дверь постучали. Момо открыл глаза после долгого сна. Кто там? Впервые с рассветом его разбудил не голодный уголек, а стук в дверь. Причем стук настойчивый и беспардонный. Он потянулся и стал ждать ответа от еще незримого гостя. Вчерашние события все еще прочно сидели у него в голове, и оттого он не сильно торопился подниматься с постели. "Момо, это ты?" крикнул кто-то грубо. Открывай. Ты говорил, что живешь здесь, ну я и нашел!» Узнав голос портной нехотя поднялся со стопчина. Он пошел, переступая через солому, которую до сих пор не убрал к двери, и открыл ее. Внутрь в комнатушки ввалился вывалился длинноногий юноша лет так 17 или чуть старше. Они обменялись рукопожатиями. Я же говорил, Сойка, что сам приду. Ну что ты? Я держу свои обещания. Тебя ждать это мое время транжирить. И сойка по-хозяйски завалился в грязных сапогах на и начал говорить: Видал вчерашнюю птицу над городом? Видал? улыбнулся мягко, мама. Ты из-за нее пришел? — Нет. В общем, я тут подумал насчет тебя. Ну, что деньжат у тебя ни черта нет. Побазарил с местными. Знаешь, где склады обортни? Знаю, за местным базаром Так вот, короче, дельцы есть. Эти трупоеды да ещё заумели привычку не тратиться на большую охрану думают, что к ним все влезть лесть побоятся, чтоб не быть сожранными. Но на днях пошёл слушок, мол, собираются завести туда пушнину с севера для торгов, помолчав, Сойка добавил. Ты в деле? Момо вздрогнул. — Да у меня тут заказы, вон соседка заказала шаровары для мужа, Сказал он, растерявшись от такой новости. Бросай ты это партнёрство. Долг-то отдал тому упорю. Да, смутился Момо. Вот, метку сняли сняли. И момо насупился, что вся его метка оказалась обманом, но жаловаться не стал, устыдился. Вот, потер ладони Сойка. С твоими умениями, момо, тебе надо серьезными делами заниматься. Бросай свои дурацкие выходки. Иш, шьет он. Обернись-ка разом одним из этих сторожей на складе, и мы быстро вынесем все. Представляешь, каков навар будет? Не хочу, Сойка. Почему? Просто не хочу. Мамо покраснел и вспомнил поход к и его семейству. Воцарилась тишина. Мамо умялся, вспоминая недобрые лицы оборотней, ибо эта дальняя для него родня не отличалась добрым нравом. Он засомневался. После смерти Егуся он жил лишь на мелкие грабежи кошельков и на такой же мелкий обман, потому что не было в нем зла, что и углядел в нем Юлиан. Он уже хотел было вообще выпроводить своего знакомого за дверь, но тут Сойка этот долговязый и непропорциональный парень Вскочил Стопчина и потряс его, схтив за плечи. Ты что, струсил? Признайся. Я, встрепенулся трепетом усы отмахнулся. Струсил? Следил бы ты за языком, братец. Конечно же, нет. Здраво. С тобой-то мы быстро это дельце разрешим. Тебе только к охране надо приглядеться и заменить ее!» Нет, охрану не хочу заменять. Да почему? Разгневался Сойка, долго объяснять. И Сойка снова потер ладони, но уже от негодования. Ну так дела не делаются, братец. Ну ты чё? Я к тебе через весь город шёл, а ты вон как? Ну не заменить, ну чертовщина. Давай хотя бы выведывай, как у них караул стоит и когда сменяется. Всё тебе стоит, дружище. Ты же вон какие дела проворачиваешь. Сам болтал. Давай по-мужски, а не как пацан. Один раз сделаем, и я тебя больше не трону. Один раз? спросил осторожно ему. Да? А когда вы это задумали дело совершить? Я тебе сообщу. Радостно отозвался Сойка. Ну или встретимся как обычно в пьяной свинье. В пьяной свинье не получится. Мне переехать нужно подальше хочу. Куда-нибудь за барыш колотцы. А сам же мы подумал о том, как бы успеть сказать Лее, куда он переедет. Понравилась ему эта девчушка. Пусть даже она так и не далась его настырные объятия. И хотя его пока тянуло к женщинам целиком противоположным, бордельным, хавалкам, ибо он еще не понял прелесть чистоты и благовоспитанности, но мама все равно чувствовал, что Лея не такая, как все. Так это я тебе помогу. отвлек его от мыслей сойка. Знаешь, у меня тут мои друзья живут как раз за колодцами. Хочешь, к ним поцелешься? Они ребятки бравые, умелые, примут за своего. Один Давичи вынес целый магазин, пока его хозяин в храме молитвами плевался на праздник. Они как раз подучат тебя? Не знаю. Это, наверное, не лучшая затея, Сойка. Мне бы лучше жить одному. Да брось. Что ты сегодня как дерьмо из -под конского хвоста выглядишь? Квасня. Он ещё и в своём облике шастаешь. Не боишься, что загребут? Да и выглядишь как сосунок. И правда. Ну, уже не раз замечал, что после нравоучения Юлиана он стал как-то спокойнее относиться к своему облику и всё чаще ходил в нём. Однако же слова Сойки встрепенули его, и он, стыдясь себя, предстал перед ним уже в облике рослого мужчины. Сойка одобрительно кивнул, натянул сладенькую улыбку и принялся обхаживать ему, объясняя, как все легко пройдет и что от того ничего особенного не потребуется.